Сел, привалился спиной, шумно задышал ртом. Это он правильно придумал. Можно сказать, повезло Дорину в очередной раз. Прежде чем истекла эта самая минутка, в окнах первого этажа запрыгало пламя, осветив весь двор. И тогда стало видно, что в тени дома напротив стоит высокая женщина. Она, не отрываясь, смотрела на пожар, руки держала в карманах. Егор так и вжался в стенку сарая. Вот ведь дотошная немчура. Хочет лично убедиться, что радист похоронен под обломками. Если бы он вышел из подъезда в полный рост, а не выполз на карачках, наверняка заметила бы и пристрелила бы, можно не сомневаться. Когда первый испуг прошел, Торин сказал себе, «Отлично, дотошность у вас и погубит, драгоценная фрау Вассер». Руки бы только освободить. Он пошарил по земле, Нашел половинку кирпича с острым изломом, Зажал между колен, Стал тереться об край ремнем, Который все еще стягивал его запястье, Трет и вертит головой, То направо на силуэт в подворотне, То налево на горящий дом. Там уже пылали все три этажа. Пустая, высушенная сквозняками постройка Занялась азартно, весело, Выбитые окна гулко хлопали рамами, с крыши валились куски жести. Окрестные жители мало-помалу просыпались, разбуженные шумом. Вот уже заголосила какая-то баба, загудели мужские голоса. Во двор выспали растрепанные, полуодетые люди. Где-то вдали завыла пожарная сирена и уже не умолкала. Теперь Егор смотрел только на вас, сор. Не упустить бы момент, когда станет уходить. Она шагнула назад... И скрылась в густой тени, когда дверь горящего дома слетела с петель, вышибленная столбом пламени. Теперь из подъезда уже никто не смог бы выйти. Там ушивал огненный смерч. Отшвырнув кирпич, Дорин побежал догонять. Дотереть ремень он не успел, пришлось скрутить кистями на бегу. Может быть, удастся порвать. Вот она, голубушка, быстро идет вниз по переулку. Было уж почти совсем светло. И Егор успокоился, теперь не уйдет, не оглянулась бы только. На всякий случай он перемещался зигзагами, даст ей отойти и сделает перебежку от дерева до крыльца, потом от крыльца до водосточной трубы. Вот Вассер дошла до угла, повернула на бульвар. Там было пусто, ни души, и обзор хороший. Поэтому соваться дуриком Егор не стал, остался на выходе из переулка. Смотрел, как вас распускается к трудной площади, и, чтобы не терять времени, быстро-быстро тер ремень о каменный угол дома. Картса оставалось совсем чуть-чуть. — Дальше так, — соображал лейтенант, — сбежать вправо, вправо. И решил, что рванет через ограду на ту сторону бульвара. Там в переулках оторваться легче. Опять же направление правильное — в сторону Лубянки. Он скакнул с тротуара на проезжую часть, больше не раздумывая, И не оглядываясь, а оглянуться бы следовало. С горки от сретинки по бульвару летел длинный, сияющий лаком ГАЗ-61-40 с открытым верхом. Тормоза у кабриолеты были хорошие, и покрышки новые. Только это Дориной спасло от верной гибели или тяжелого увечья. Раздался душераздирающий скрежет. Колеса прочертили по асфальту две густых черных полосы, но столкновения все-таки избежать не удалось. Ромированный капот ударил Егора в бок, и многострадальный лейтенант покатился по мостовой. На этот раз сознание он не потерял, но пришлось обеими руками упереться в землю. Уж очень несолидно она себя вела. Качалась, норовила встать на попа. От этой качки смотреть по сторонам, ну, простки, Никакой возможности не было. Но что вокруг говорят, Дорин слышал. Тем более вокруг не говорили. Орали. «Куда ты, трамп тарарам под колеса?» — вопил кто-то визгливый. «Товарищ генерал, ну, честное слово, товарищ милиционер, вы видали?» — кричал и знакомый Егору Пустовой. «Все нормально, товарищ генерал, этот сам виноват, мы его сейчас заберем. Вы сами-то как, не близ. С тротуара еще голосили какие-то женщины. В общем, шумно было. А потом Егор услышал голос, совсем не громкий, но такой уверенный и отчетливый, что было слышно каждое слово «Типаж! Максим Горький, пьеса на дне! Рассказ, челкаш!»